Меня отвезли в Мартань, чтобы убедиться, нет ли у меня других повреждений, поскольку, как показал рентген, переломов нет и позвоночник в порядке. Я довольно терпеливо перенесла весьма неприятные процедуры и слышала, как окружающие Пьера медики и сам он отмечали резкое ослабление рефлексов. Врачи подтвердили то, что Море подозревал с тех пор, как у меня появились боли в ногах, поражение поясничного и седалищного нерва. Заключение — нужна немедленная операция, не представляющая серьезной опасности. Дальше события развивались так быстро, что я даже не успела испугаться. Все, что последовало затем, неясно отпечаталось в моей памяти. Только на другой день после операции я вновь ощутила живую связь с окружающим, Я проснулась и увидела маму, сидящую рядом с моей кроватью. Я чувствовала себя легкой, словно невесомой. Боли я не испытывала. Я тихонько спросила, мне и вправду сделали операцию? — Да, дорогая. Она длилась довольно долго, и ты немного ослабела, но теперь все это позади. — Когда я вернусь домой? — Дней через десять. А пока постарайся не беспокоиться и двигайся как можно меньше. Последующие дни не оставили у меня четких воспоминаний. Спина у меня не болела. Я чувствовала только легкое ощущение ожога на месте шва. Поправилась я довольно быстро. Уже через несколько дней сумела встать и сделать несколько шагов, не испытывая никакой боли. Это вызвало всеобщую радость и ликование. Я здорова, я спасена. Не утешая себя иллюзиями, я вполне понимала, как обстоит дело с конными состязаниями. Но об этом помалкивала. Шел уже конец июля, и было ясно, что пока я не поправлюсь и не восстановлю полностью свои силы, в течение нескольких месяцев не позволят ездить верхом, а тем более участвовать в состязаниях. Хотя Режи и не заговаривал о нашей свадьбе, я решила пойти навстречу его желаниям, и когда из-за неотложных дел он должен был уехать в Париж, сказала ему, «Я думаю, что мы можем вернуться к намеченному ранее сроку». Он побледнел, не смея поверить. Я не ожидала, что он будет так потрясён От радости у него перехватило дыхание. Он чуть слышно прошептал, «Неужели ты согласишься?» Он просто окаменел, и я сказала, поддразнивая его, «Если только тебя устраивает конец августа...» «Дилетта, любовь моя, я не смею. Не представляешь себе, как я боялся, что ты совсем отвергнешь меня». Он постепенно овладел собой. Я был в отчаянии в тот понедельник вседельный и думал, что все уже кончено. Ты отложила свадьбу, оттолкнула меня, и у меня было ужасное ощущение, что это разрыв. Ты была слишком великодушна, чтобы сказать мне об этом прямо. Я прочел все в твоем взгляде. Надо признать, что он на редкость проницателен, и ничто в моем поведении от него не ускользнуло. Я была наказана за то, что пусть и невольно терзала его своим упорством. — Ты меня упрекаешь? — спросила я жалобно. Как я могу упрекать тебя, Дилетто, когда твои слова наполняют меня счастьем? Он сиял от радости и строил разные планы, а я слушала его, улыбаясь. Он уехал через четыре дня после операции, но обещал приехать, не дожидаясь воскресенья. По словам врача, меня должны были отпустить домой, как только заживет шов. На шестой день я снова почувствовала боль. Сначала что-то вроде легкого покалывания на спине возле рубца. Я сказала об этом Пьеру Море, который без промедления пошел с хирургом. Они сняли с меня повязку, послышались короткие приказы, затем стук пинцетов на металлическом подносе. Пьер прошептал мне на ухо, «Тебе будет немного больно. Постарайся не шевелиться». Я почувствовал острый укол, затем второй, третий. — Так и есть, — пробормотал Пьер. — Еще бы, такое кровотечение! Когда перевязка была закончена, они перевернули меня на спину и удалились, ничего не сказав.